Королева возглавляла движение под тюдоровским штандартом. Дважды в день она объезжала всю колонну, чтобы люди видели ее сейчас, на марше, и узнали потом на поле битвы. У нее всегда было про запас подбадривающее словцо для тех, кто притомился, тащась в арьергарде и глотая тележную пыль. Притом она много молилась, пробуждалась на рассвете, чтобы отстоять мессу, причащалась в полдень, укладывалась в постель на закате и вставала в полночь, чтобы помолиться за королевство, за короля и за себя. Между армией Екатерины и авангардом под командованием Томаса Говарда, графа Суррея, то и дело сновали гонцы. План состоял в том, чтобы Сурей, при первой возможности вступил с противником в бой. дабы приостановить стремительное и пагубное продвижение шотландцев вглубь страны. Потерпит Сурей поражение, в дело пойдет армия Екатерины, которая остановит противника на границе южных графств Англии. Если же неудача постигнет англичан и здесь, то Екатерина с Сурреем оставшимися силами пойдут на защиту Лондона. перегруппируются, призовут народное ополчение, построят земляные укрепления вокруг Сити. Если же рухнет и этот план, то тогда армия отступит в Тауэр, где можно продержаться до прихода из Франции основных сил. Сурей обеспокоен тем, что я приказала ему одному идти на врага. Он предпочел бы, чтобы мы ударили объединенными усилиями, однако я настаиваю, чтобы мы следовали моему плану. Конечно, ударить всей мощью было бы безопасней, но я веду оборонительную кампанию. Необходимо иметь резерв на тот случай, если шотландцы победят в первой битве. Одним сражением тут дело не ограничится. Идет война, которая должна усмирить шотландцев на десятки лет, а лучше бы навсегда». Я борюсь с искушением приказать ему дождаться меня до того мне хочется в бой. Я совсем не чувствую страха ей Богу, только какую-то дикую радость, словно я сокол, которого долго держали в клетке, а теперь отпустили. Однако мне хватает здравого смысла, чтобы не бросить людей в битву, поражение в которой откроет дорогу к Лондону. Суррей считает... Общими силами мы наверняка победим, но я-то знаю, что в военном деле ничего наверняка не бывает. У меня есть планы для моих войск и для войск Сурея. И продумана позиция, на которую можно отступить, а затем еще и еще одна. Шотландцы могут выиграть одну битву, но отнять мой трон им ни за что не удастся. Мы находимся в шестидесяти милях от Лондона. В Букингеме. Армия идет с хорошей скоростью для пешего марша. А для английской армии, которая, поговаривают, в дороге имеет обыкновение мешкать, это просто превосходная скорость. И еще у меня есть секрет. Каждый вечер, оставив седло, я первым делом иду в палатку или куда-нибудь, где могу побыть одна. Поднимаю юбки. И осматриваю свое белье. Я жду месячных, и уже второй месяц их нет. Надеюсь, и очень сиплый во Францию, Генрих наградил меня ребенком. Я никому не скажу об этом, даже камеристкам. Представляю, какой крик они поднимут, когда узнают, что я беременная, каждый день езжу верхом и собираюсь сражаться. Конечно, Ничего нет важней, чем наследник трона, за исключением одной вещи — защиты Англии, чтобы этому ребенку было что наследовать. Я стисну зубы и приму на себя этот риск. Люди знают, что их ведет сама королева, что я обещала им победу. Они бодро вышагивают и будут биться насмерть, потому что верят в меня. Люди сурые, которые ближе к врагу, чем мы, знают, что за ними стоит моя армия. Они знают, что я сама веду подкрепление. Молва об этом идет по всей стране. Люди горды тем, что королева с ними».